Ева обычно курит немного, утром одна сигарета за кофе, еще одна за работой ради паузы, во время которой отстраненно, как бы чужими глазами смотришь на холст. Иногда, если есть настроение, вечером после ужина под вино. Но сейчас еще нет полудня, а это уже шестая. Ева курит буквально одну за другой. Теперь понятно, равнодушно думает Ева, почему с курением так в последние годы борются. Оно делает жизнь выносимой. А выносимой жизни нам тут не положено. Не заслужили, плохо себя вели. Ничего не случилось. Нет, правда, ничего не случилось. Отлично идут дела. Галеристка звонила, продала три картины. В новостях написали, что комендантского типа этой дороги. Боже, сохрани, чтобы я стал приглашать ваше высочество действовать иначе, как для блага ваших подданных. Деньги, которых мы просим, не подарок, а только заем.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 «Уж я-то точно сложнее. Не спеши обесценивать чудо, даже если оно катастрофа», — говорит себе Ева. «Кроме так называемых очевидных, может быть куча других причин. Лучше быть растерянной дурой, чем несчастной, все правильно понимающей умницей. Мне ли не знать?» «Может, я запрет какой-нибудь тайной нарушила», — думает Ева. «Совершила нечаянно смертный грех не дала денег нищенке, оскорбила кого-нибудь в интернете». Соседка соседкой не поздоровалась, съела в гостях колбасу. Чем угодно можно прогневать высшие силы, они у нас нервные, и их можно понять. А может, просто земля вошла в какой-нибудь коридор затмений? Ну, или не земля. Кто-то зачем-то вошел в коридор затмений, а я типа крайне. отдувайся теперь за всех, говорит себе Ева и почти помимо воли смеется. Ну, я и дурище. Ну, сочинила. Коридор затмений. Колбаса. Смертный грех. Ева гасит седьмую уже сигарету и подходит к холсту, даже не серому, цвета отсутствия цвета, испещренному мелкими бледными точками, пятнами, кляксами. Если долго смотреть, не моргая, кажется, что они начинают дергаться и мельтешить. Ева никуда не денешься, реалист, поэтому, лишившись своих чудесных видений, она рисует их отсутствие, наступившую невозможность картин под закрытыми веками. невыносимую пустоту. — Никуда не годится, — говорит себе Ева, глядя на бледные пятна. — Цвет я вроде поймала, но это должна быть не грязь, а свет. Полный список застрявших во тьме за воротами готов и дважды перепроверен, — говорит Таис Михайловна. — Имена, фамилии, прозвища, тамошние адреса, информация о семье, работе, привычках. Словом, все, что я за сутки смогла разузнать. На самом деле не очень страшная цифра. Я думала, будет больше. Их 294 в 108 городах. — Хрена се, не очень страшная, — подает голос Георгий. — Что у тебя тогда страшное, мать? — Из 1018, — напоминает Таис Михайловна, — могло быть гораздо хуже. Я это хочу сказать. — Это да, — вздыхает Георгий. Что бы ни случилось во тьме с воротами, всегда выясняется, что могло быть гораздо хуже. На то и тьма. «Сидов сейчас сама знаешь мало», — говорит Даха. «Со мной сорок пять. Мы-то, конечно, сходим столько раз, сколько надо. Это не обсуждается, но тем, кто застрял за воротами, не позавидуешь. Некоторым очень долго придется ждать». У Дахи рыжие косы вокруг головы короной и такие же рыжие брови в разлет. Круглое лицо совсем юной девчонки — Теплая, как южный ветер, улыбка и самый тяжелый в Ирале взгляд. Даха – опора сидов. Что-то среднее между профсоюзным лидером, верховной жрицей и всеобщей старшей сестрой. У сидов вообще-то нет иерархии. Какая может быть иерархия у вольных бродяг? Но опора нужна даже сидам. Собственно, в первую очередь им. Помощь, совет, утешение, информация, комната с завтраком, чтобы черную полосу переждать. Дружеские объятия, сила или подсказка, где ее взять. А что нужно, то всегда появляется, поэтому среди сидов в любом поколении непременно находится тот, кто захочет и сможет стать всем опорой. Сейчас это Даха, а перед ней очень долго был бессмертный Люсьен. На самом деле он в итоге все-таки умер, но перед этим прожил лет пятьсот. Ну, с сидами еще и не такое бывает. Они все-таки очень странные. Причем обычно никто из них сам не знает заранее, какой сюрприз завтра преподнесет. «Долго ждать лучше, чем никогда не дождаться», — отвечает Таис Михайловна. «А вернуть домой из тьмы хоть полсотни пропавших лучше, чем не вернуть никого». «Да это понятно», — нетерпеливо кивает Даха. Дядя Люсьен примерно то же самое говорил, когда рассказывал, как было, когда закрылись ворота из-за большой войны. Он тогда из тьмы восьмерых самолично вытащил. И другие сиды примерно постолько же. Но многих забрать не успели. Триста четырнадцать человек. Просто на большой войне люди гибнут гораздо быстрее, чем успеваешь их уводить. Но в этом смысле сейчас полегче», — улыбается Таис Михайловна. «Счастливчики мы. И уходящие наши в шелковых рубашках с драгоценными запонками родились. Нынче бомбы во тьме не падают, на улицах не стреляют». Даже не дерутся особо. Спокойная, тихая жизнь. Лишь бы никто прежде времени от тоски не повесился, утратив свой подлинный смысл. Но наши уходящие — люди крепкие. Как-нибудь и без смысла до прихода подмоги продержатся. Я верю в них. Короче, что толку гадать заранее, скольких мы успеем спасти? Действуйте, и пусть пламя и Ирали сделает легкими ваши пути. И добавляет, стукнув в сердцах кулаком по колену так сильно, что к вечеру будет синяк. «Как же досадно, что Сидам можно только родиться! Научиться хоть тресни нельзя, что это нечестно, как всякая лотерея, ладно, можно как-нибудь пережить. Худо, что не получится набрать добровольцев и по-быстрому их обучить». «Это правда. Сидами не становятся, а рождаются, и повлиять на это человеческой волей нельзя». Известно, что Сиды рождаются только в тех семьях, где есть уходящие, но даже с этим полной ясности нет. Считается, будто у любой уходящей матери ребенок обязательно станет Сидом. Но для проверки этого правила не хватает живых примеров. Уходящие женщины, за редчайшими исключениями, остаются бездетными в обеих жизнях, и здесь, и во тьме. У уходящих мужчин дети появляются чаще, но обычно не Сиды, а такие же люди, как все. Однако потом, через несколько поколений, у их потомков вполне может родиться Сид. Известны отдельные случаи, когда Сиды рождались не у самого уходящего, а у его брата или сестры. В общем, все сложно с Сидами. Заранее не угадаешь. Недаром, когда в семье уходящего ждут ребенка, особо азартные друзья и соседи бестактно заключают пари. «Досадно не то слово», — вздыхает Даха. «Сама часто об этом думаю». «Сидов никогда много не было, но чтобы, как сейчас, меньше полусотни, не дело совсем. То ли мы в последнее время что-то не то есть, мы в Ирале приносим, то ли свои пути некрасиво прокладываем, то ли просто случайно так вышло. Поди пойми». «Случайностей не бывает», — говорит Георгий. «Но дело не в том, что мы, сами того не ведая, натворили каких-то бед. Просто такая уж сейчас у нашего мира интенция, центробежная». Иралия постепенно удаляется от тьмы за воротами. Связи с соседями рушатся. Сиды становятся не особо нужны. Нормальное развитие ситуации. Наш мир уже давно овеществляется силой пламени джиннов. Можем себе позволить окончательно отделиться от породившей нас тьмы. Если уж Георгий в кои-то веке что-то решил объяснить, его надо внимательно слушать». Сиды достоинствами не меряются, но если спросить, любой из них скажет «Георгий у нас круче всех». Потому что Георгий, во-первых, ученый, профессор кафедры физики и тьмы, что само по себе достижение, а для Сида вообще немыслимое. Дело не в том, что Сиды глупее других, просто они не поседы, ходят во тьму за воротами и обратно в основном развлечения ради, чтобы стало еще интереснее жить. Какая там диссертация, они и школу-то не всегда успевают закончить, и нигде потом не работают, потому что Сид — это и есть профессия, образ жизни, собственно, жизнь. Но Георгий как-то все успевает. У него, что для Сиды дело совершенно немыслимое, есть не только научная работа на кафедре, но даже жена, дом и сад. При этом во тьму за воротами он ходит почти так же часто, как остальные. Правда, не столько в поисках приключений, сколько ради тамошних книг. вернее, не ходит, а ездит. Георгию единственному за всю историю Сидов и Ралли однажды удалось пригнать из тьмы грузовик. Сказал, затем нужна наука, чтобы ее применять на практике. Это как раз была тема его докторской диссертации «Как подчинить человеческой воле большую массу неживой материи тьмы». С тех пор прошло уже лет пятнадцать, а Георгий по-прежнему гоняет во тьму за ворота, как перевозчик в дальний квартал. Правда, месяц назад грузовик сломался, но Юрий вроде обещал его починить. В общем, все замирают в ожидании продолжения, но Георгий неожиданно заключает. «Но это сейчас не неважно. Не для того собрались. Я только затем сказал, чтобы ты не изводилась, гадая, что мы делаем не так». «Ладно», — улыбается Даха, — «изводиться не буду. Давайте решим, с чего начать». «Начать лучше с того, что попроще». легкий успех на старте совершенно точно не повредит», — говорит Георгий. «Попроще?» — хмурится Таис Михайловна. «Ну, так проще всего, вообще никуда не ходить». <сёк> «Так вопрос не стоит», — смеется Георгий. «Ну ты чего? Просто у каждого из нас есть свои любимые тропы, на которых никогда не бывает проблем». Вроде моей старой библиотечной дороги или шоссе с диковинным именем Е-28, куда по привычке всегда выезжает мой грузовик. Все сиды согласно кивают. Любимые тропы никогда не подводят, даже если ты не в силе и не в настроении, а такое бывает с любым. Проложить новый маршрут потенциально способен в принципе каждый, но не всегда, а только в момент высокого вдохновения. Но сейчас-то не та ситуация, чтобы сидеть и ждать, пока наступит такой момент. «С них и начнём», — заключает Георгий. «А потом посмотрим, какие ещё города остались в Таисином списке, и прикинем, как туда добираться. Теоретически ничего невозможного нет. Не вся территория тьмы открыта для сидов и ралли, но туда, где есть кто-то из наших, мы точно как-нибудь допройдём. Так что давайте делить территорию». «Сверим свои маршруты со списком и прикинем, кто за кем может прямо сейчас пойти». «Это правильно», — соглашается Даха. «Хороший подход. Но есть кое-что поважнее». «Важнее маршрутов? Что?» «Во тьме уходящие ничего не помнят о доме. В лучшем случае какие-то отдельные эпизоды, да и то уверены, что это всего лишь сны». «Ну, естественно, они ни черта не помнят», — перебивает ее Георгий. «Но дома вспомнят, как миленькие. По крайней мере, все до сих пор вспоминали, когда их приводили из тьмы». «Дома-то вспомнят, но домой еще надо прийти. А предложение незнакомца срочно все бросить и вернуться домой, мягко говоря, не вызовет энтузиазма у нормального человека из тьмы. Дядя Люсьен как-то раз мне сказал, что провести уходящего из тьмы в Ирале не проблема. Проблема уговорить». «Вот я тоже об этом думаю», — подхватывает Исаия. «Как их уговаривать?» Они же слушать не станут, сразу пошлют подальше. И что тогда? Я не сторонник насилия, но единственное, что мне приходит в голову — оглушить, усыпить, худой конец — напоить. Как ты думаешь?» Он вопросительно смотрит на Таис Михайловну. «Так вообще можно с людьми поступать?» «Да чего меня спрашивать?» — хохочет Таис Михайловна. «Я всегда за насилие. Только учти, жертва может и сдача дать». Исайя смущенно разводит руками. Дескать, сам понимаю, что драчун из меня так себе. Исая, в свои почти сорок лет выглядит как подросток. В нем роста чуть больше полутора метров, и веса хорошо, если полсотни кило. — Так вот, — говорит Даха, — есть пара приемов, которые в прошлый раз многим жизни спасли. Во-первых, хлеб и вино. Не ко всем, но ко многим возвращается память о доме, если дать им наших вина или хлеба. «Сыр, колбаса, конфеты и прочее вроде не помогают, и крепкой недолго попользуются тем содержанием, которое ваша светлость по своему великодушию ей назначите». «Без сомнения», — отвечал Карл, «но клянусь тебе всеми святыми, Джон Девер, что настоятельница монастыря, в которой удалится Маргарита Анжуйская, будет иметь у себя неукротимую послушницу». «Я ее очень хорошо знаю». «Она походит на мою борзую Гаргону, которая, с какой бы другой собакой она ни была на сворке, непременно заставляет ее идти инструкциями». Счастье, что он в последние годы стал такой разговорчивый и часто ужинать к нам с отцом приходил. «Ева говорила, что во тьме ничего обо мне не помнит, даже намека. Эл чуть не плачет, или даже ничуть, но, правда, замуж не выходила». Хотя ее звали. Говорит, всегда объясняла себе, что семья мешает художнику, поэтому ей не надо. Но на самом деле она так не думала. Лично знала множество исключений. Просто чувствовала какой-то необъяснимый внутренний запрет. «Как думаешь, это считается или нет?» «Да точно считается», — утешает его сосед Георгий. «Это даже больше, чем просто память. Такой необъяснимый запрет». Сам знаешь, обычно уходящие живут во тьме так, словно у них другой жизни нет. И замуж преспокойно выходят, и женятся. Некоторые даже скучают по тамошним близким, пока находятся здесь. Ева тебе... Каковы бы ни были недостатки моей повелительницы, но она в несчастье и в отчаянии. Она моя государыня, и притом родственница вашего высочества. Хорошо, граф, отвечал герцог.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 И заканчивая тем, что по-прежнему снится какая-то пакость Ну или ладно, не пакость, обычные сны, путанные и рваные, хотя неделю ни капли не пил Стив уже почти всерьез начинает думать Может, я зря тогда чанки про сны рассказывал Может, это такое правило, как в детских сказках бывает Если герой разболтает тайну, чудеса закончатся навсегда Кто ж знал, что сказки надо читать как инструкцию? Кто же знал? Вот блин, кто же знал? «Ладно», — думает Стив, — «хрен с ними, со снами и со сказками. Играл я сегодня отлично. Битовский очень доволен. Это даже мне было видно. И про планы на лето он меня явно не просто так спросил». Стив идет домой и видит в конце бульвара какое-то столпотворение. Ну, то есть по нынешним временам это столпотворение. Примерно дюжина человек. Из толпы доносится смех и, кажется, музыка. Или это не музыка. Какой-то странный, хриплый и одновременно высокий тягучий звук. Стив подходит поближе и видит, что в центре толпы стоит здоровенный сундук. Мигает разноцветными лампочками, издает протяжные стоны. Так вот откуда тот звук. А вокруг скачет мальчишка в костюме клоуна. Под гримом не видно лица, но явно слишком мелкий и тощий для взрослого. Молодец, короче, пацан. Клоун кривляется, шутит, развлекает толпу анекдотами, обещает показать суперфокус с исчезновением и предлагает всем, кто хочет исчезнуть навеки, немедленно лезть в сундук. Зрители смеются, двое пьяных приятелей подзуживают друг друга. Сам говорил, что все задолбало, хоть вешайся. Это твой шанс, давай уже лезь. В общем, все ждут, что кто-то другой полезет в сундук и станет посмешищем, но желающих пока нет. «Надо же!» — умиленно думает Стив. Уличный артист на бульваре, как в старые времена. Надеюсь, никто не настучит на мальчишку в полицию. Сейчас же вроде такое нельзя. Или на улице можно. Да хрен разберет эти новые правила. Они еще и меняются чуть ли не раз в три дня. Даже жалко, думает Стив, что я в длинном пальто и с тромбоном. Ух, я бы в этот сундук залез. Давно я не делал глупостей. Вот в чем моя беда. Ну и мальчишке надо помочь с представлением. Застряло действие, ни туда, ни сюда. То ли увидев, то ли просто почувствовав его заинтересованный взгляд, мальчишка-клоун кидается к Стиву, хватает за руку, кричит восторженно. «О, да ты музыкант! Ты нам сыграешь? Пожалуйста! Что мне в сундук накидают, поделим тогда пополам!» Стиву совершенно не хочется играть на улице. Он бы лучше залез в сундук. Вечер холодный и ветреный, он устал, как собака. Какое сыграешь в задницу? Наигрался уже на записи, по самое не могу. Но мальчишка так отчаянно смотрит, словно речь о жизни и смерти, а не об уличном представлении, о котором зеваки забудут уже через час. «Где-то я его видел», — думает Стив. «Может, живет по соседству? Или мне только кажется? Лица-то под клонским гримом не разглядеть». «Я тебя знаю?» — спрашивает он мальчишку. «Бинго!» — смеется тот. «Серьезно, знаю?» — удивляется Стив. «Ты кто?» «Если сыграешь, скажу», — обещает мальчишка. «Ну, пожалуйста, много не надо. Мне и полноты достаточно. Просто один раз дунь в трубу». «Сам ты труба», — привычно огрызается Стив. «Не валяй, дурака. Ты же ходил в музыкальную школу. А зачем ты прикидываешься, будто тромбон от трубы не можешь отличить?» На этом месте он озадаченно умолкает. «В какую музыкальную школу? С чего я взял? Я же не знаю, кто он. Но зачем я это сказал?» Зрители смотрят на них с интересом, в полной уверенности, что Стив тоже актер и играет роль в представлении. Пока непонятно, в каком месте надо смеяться, но уже интересно, чем дело закончится, в чем тут вообще соль. Стиву очень нравится внимание публики. Он все-таки прежде всего артист, а уже потом музыкант. Всегда любил играть в небольших залах и в клубах, потому что там получается настоящий близкий контакт со слушателями. И от этого самый кайф. Короче, Стив только сейчас на бульваре понимает, как на самом деле истосковался по клубной сцене. Я же, — думает он, — сначала весны, скоро год, больше вечности на публике не играл. Черт с тобой, ладно. Стив достает тромбон с футляра и подносит к губам. Выпей глоток, чтоб веселее игралось. Мальчишка сует Стива в руки стакан с, ну, предположим, белым, возможно, даже вином. Жидкость кажется золотисто зеленой в свете уличных фонарей и мигающих ламп сундука. — Да но ну, не хочу, забери, — говорит ему Стив, но стакан почему-то берет и нюхает. — Ну, ни хрена себе, — думает он, — откуда такое вино у мальчишки-клоуна? Оно же, наверное, бешеных денег стоит. Божественный аромат. Стив, наверное, все таки пьет, но это не точно. Влага совсем не похожа на влагу. Вкус вина — это не вкус, не вина. Но он, вероятно, все-таки делает какой-то аналог глотка. Короче, маленький клоун забирает пустой стакан, Стив подносит к губам тромбон, вдыхает и выдыхает. Он играет, наверное, он играет, хотя не играет, как только что пил вино, но не пил вина. Зрители слушают музыку, не шевелясь, затаив дыхание. Только один мужчина в полосатом пальто важно говорит своей спутнице. «Да, что-то в этом есть», она отвечает. Интересно, как он это делает? Вроде не запись, но при этом тромбон звучит как целый большой оркестр. «Так это же сон, — наконец доходит до Стива. Примерно так и бывает, когда пьешь и играешь во сне. Это я, получается, так устал, что не вышел из студии. Где-то в кресле там прикорнул. Только бы сейчас не проснуться, — думает Стив. Было бы жалко не досмотреть, чем наша с ей выступление кончится». как нам все будут хлопать, сколько денег в сундук накидают и как весело мы их пропьем! «Не сцы, не проснешься! Чтобы проснуться, надо сперва уснуть!» — хохочет исая который сейчас выглядит вырядившимся для карнавала школьником. Так его преобразили дурацкий клоунский грим и костюм. «Знал бы ты, как я соскучился!» — шепчет Стиву Исаия. «Ты зашибись, крутой! Во тьме играешь не хуже, чем дома в черном шкафу. Я-то думал, ты тут жалкий халтурщик!» как они все. Был неправ, с меня причитается. Сам придумаешь, сколько и что». «В этом гриме», — думает Стив, он играет и не может ответить. «Ты выглядишь, как малолетний дурак. И сундук у тебя дурацкий, и шутки дурацкие. Сам ты халтурщик, зараза мелкая. Это с меня причитается. Знал бы ты, как я рад». «Ладно, хватит играть на холоде», — наконец говорит Исая. «С тьмой ты красиво сейчас попрощался. Будет что в старости вспомнить». «Давай, полезай в сундук». Люди, собравшиеся на бульваре, смотрят, как маленький клоун и удивительный музыкант залезают в огромный сундук, мигающий разноцветными лампами. Закрывается крышка, раздается громкий хлопок, словно кто-то открыл шампанское. Мир взрывается фейерверком. То есть мир-то как раз не взрывается. Только чертов сундук рассыпается разноцветными звездами, огненными спиралями, кляксами, искрами, и больше нет ничего. Зрители взрываются аплодисментами. Вот это да! Хотя аплодировать, строго говоря, уже некому. Нет ни клоуна, ни музыканта, ни сундука, ни даже Гиль, оставшихся от фейерверка. Ну и дела. В этом что-то есть, растерянно повторяет мужчина в полосатом пальто, а спутница ему объясняет. Это, наверное, был как... Когда мы отправимся к берегам Фландрии, чтобы приступить к выполнению этого великого предприятия? Ну, через две недели или, может быть, дней через семь. Словом сказать, как только я порядком проучу эту шайку воров и разбойников, которые, поселившись на вершинах Альп, производят на наших границах запрещенный торг, мошенничество и грабеж. Ваше Высочество, конечно, изволите говорить о союзных швейцарцах. Да, так называют себя эти грубые мужики. Они... Знаешь тех, кого отпустила тьма? Еще пару лет нормально поездишь, — говорит Юрий соседу Георгию, отдавая ему грузовик. — А потом... Ну, посмотрим, придумаю что-нибудь. Или ты сам придумаешь, как привести на замену новое сцепление из тьмы. — Три раза уже пытался, прикинь, — вздыхает Георгий. — Исчезает, зараза, и хоть ты что. Грузовик целиком я когда-то пригнал сюда с первой попытки. Одну деталь не могу. Зато будешь смеяться, пирожное запросто. Ларка как-то раз захотела попробовать еду из тьмы. Я был уверен, что ничего не получится, но на всякий случай купил я коробку миндальных меренг. Положил на сиденье и привез без проблем. Чокнуться можно с этой непознаваемой тьмой. А с тамошними книгами, знаешь, как интересно, У, -у, -у новую хоть застрелись, к нам не пронесешь. В момент переступа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 Не предаюсь тому ужасному гневу, который она, эта обида, должна возбуждать во мне. Этот старик не просто машина, а мой боевой товарищ. Столько раз вместе мотались во тьму за ворота. Я к нему привязался, почти как к живому. Привык. Понимаю, кивает Юрий. У меня то же самое с самокатом. Дед когда-то мне свой подарил, он уже тогда был не новый. А я пока в школе учился, на нем каждый день с утра до ночи гонял. И сейчас иногда катаюсь. «Бедняга уже от старости рассыпается, но я после каждой поломки снова его чиню. Хотя, сам понимаешь, самокат не машина, проще простого новой купить. Ладно, тогда пару лет катайся спокойно, а потом, даже если будет ездить нормально, все равно мне его покажи». «По сравнению с ничего не поделаешь, как мне говорили все мастера, пара лет — это практически вечность», — улыбается Георгий. «Спасибо, ты меня очень выручил. И не только меня».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 «Говорить о ваших собственных английских делах. Мне кажется, что вы могли бы избавить себя от труда объявлять мне ваше мнение о таких вещах, которые вас вовсе не касаются». Повелитель Бургундии. «Дышат, смеются. Я тоже хочу нормально дышать. Чем я хуже? Почему им можно, а мне нельзя? Да потому и можно, что не боятся, — думает Мика. И сама удивляется силе собственной ненависти». Даже к бывшему мужу такой не испытывала, когда он фотографии с новыми девками выкладывал в свой Фейсбук. «Наглые твари», — думает Мика, — «идут по городу, как хозяйки, с мордами на показ, дышат, хихикают, даже не озираются по сторонам, не боятся, что полицейский увидят, как они нарушают правила и выпишут штраф. Денег у них, что ли, немерено? Миллионерши? Жены начальников? Или сами работают в мэрии? Или просто в полиции, блат. А вот сейчас и проверим, — злорадно думает Мика и оглядывается по сторонам. Где полиция? Должна быть полиция, чтобы всех проверять. Но полиции поблизости нет. Поэтому Мика достает телефон и фотографирует наглых крашеных сучек. Хотя вообще-то не крашеных. Ладно, неважно, какие есть. Отправлю в полицию фотографии, — думает Мика. Пусть их разыщут и оштрафуют. Так им и надо, пусть знают. Пусть носят маски, пусть задыхаются, пусть боятся, пусть мучаются, пусть не думают, что они лучше всех. Тем временем женщины проходят мимо, продолжая беспечно болтать. До доносится обрывок фразы «небесного света». Особого смысла в нем нет. Мало ли кто о чем щебечет с подружкой. Обычные бабские разговоры. Например, о стихах. Но, услышав про свет небесный, Мика зачем-то садится на обледеневшую лавку, и начинает рыдать, плачет так долго, что успевает стемнеть. Наконец, успокоившись поневоле, просто слезы и силы закончились, Мика встает, машинально вытирает лицо, сбившееся на бок маской, выбрасывает ее в урну и, пошатываясь, как пьяная, куда-то бредет. Впрочем, внутренний навигатор понемногу разворачивает Мику в сторону дома. О, молодец. У нее там корова недоина. В смысле, страшная куча дел. Надо проверить, сделал ли сын уроки, вымыть ванную, приготовить обед. Ну, или, с несвойственным ей легкомыслием думает Мика, заказать себе суши, а тошки пиццу и выбрать кино, которое нам обоим будет одинаково интересно смотреть. Ночью, перед тем, как заснуть, Мика достает телефон и долго смотрит на фотографию. Вместо лиц там, конечно, бледные кляксы. Телефон уже старенький, и камера в сумерках не берет — Так себе у улика, — думает Мика, вспоминая, как на полном серьезе собиралась заявлять на веселых теток в полицию. Я сейчас даже не то чтобы стыдно, просто жалко себя и весь мир, и немножко смешно. Проводила Анну до самого дома. Нельзя в таком состоянии человека на полдороги бросать. Девчонка, вернувшись в Ирале и вспомнив себя, так рыдала от счастья и потрясения, что дороги не видела. Ее, в общем, можно понять. Даха вроде железная, и нервы у нее как канаты. Сидом иначе нельзя, но сама чуть за компанию не расплакалась. Особенно, когда из подъезда навстречу Анне выскочили счастливые мама и брат. Решительно отказалась от угощения, сказав, что устала, как сотня погаших джинов. И не то чтобы соврала, но все равно пошла от них не домой, а к Рахмету. В маленький бар без вывески, на углу туманный и золотой. У Дахи там, можно сказать, общественная приемная. В смысле, все, кому надо, знают, что ее там между десятью и полуночью не ежедневно, но достаточно часто можно застать. А сейчас как раз половина одиннадцатого. В общем, если кому-то припекло повидаться, надо ему такую возможность дать, — думает Даха, сворачивая на золотую. По дороге набирает Арона, на котором в отцовском доме все держится, — говорит, — «Когда папа вернется, передай, что у меня все в порядке. Пришла, скоро лягу спать». Обычно за Сидов никто особо не переживает, даже любовники и родители. Бессмысленно беспокоятся о тех, у кого настолько удивительная судьба. Но Дахин отец тоже Сид, и ему в этом смысле непросто. Поди, не начни волноваться о дочке, когда на собственном опыте знаешь, какие опасности бывают во тьме за воротами, и сам, вроде умный, умелый и опытный, пару раз натурально чудом там уцелел. Даха — опора сидов, поэтому знает, кого каким способом можно поддержать и утешить. В частности, папу только отчетами после каждой вылазки за ворота. «Я вернулась, со мной все в порядке. Такой детский сад. Ладно, ничего не поделаешь». Надо, так надо. Дахи не трудно. Ей даже нравится, что они с отцом такие смешные. В конце концов, еще никто за всю историю так не влипал. Два сида в семье огромная редкость, почти невозможное совпадение. Но у них получилось вот так. Рахмет на радостях перелетает через стойку каким-то причудливым кувырком и заключает даху в объятия: Рыжая! Ты пришла! Я, как узнал про ворота, подумал, что долго теперь тебя не увижу. Будешь круглосуточно занята. Но все равно так и знал, что ты сегодня заглянешь. Верить не верил, но знал». У Рахмета при виде Дахи глаза так сияют, словно в бар влетела звезда. Хотя так, конечно же, не бывает. Мелкие звезды в с неба порой действительно падают. Но только на улице, в помещении никогда. Рахмет очень любит Даху. Не в том смысле, что хотел бы на ней жениться. Это все-таки вряд ли. Он по складу человек не семейный, а она вообще Сид. Но для Рахмета Даха самое главное, что случилось с ним в жизни. Он ее лучший друг и вечный должник. История старая, ее мало кто знает. Сиды о своих делах не любит болтать, а тут еще и личная тайна, которую без особой необходимости ни к чему разглашать. Короче, у Рахмета удивительная история, вся от начала и до конца. Он один из тех уходящих, у которых в Ирале ни дома, ни родни, ни знакомых, некому здесь их любить и ждать. Таким уходящим иногда снится, что они гуляют по Ирале как туристы, впервые приехавшие в какой-нибудь дальний квартал. Собственно, все и принимают их за туристов. А что еще можно подумать? Ходит по улицам города, смотрит на все, как впервые увидел, говорит не в попад, но главное, всем доволен и в помощи не нуждается. Если попросят, ему, конечно, помогут, а так чего к человеку зря приставать? В Ирале до сравнительно недавних пор вообще понятия не имели, что такое бывает, пока позапрошлый темный мэр Константин не познакомился в баре с одним уходящим туристом и бескорыстно, без задней мысли, его до состояния последней исповеди напоил. С тех пор к восторженным незнакомцам стали присматриваться повнимательней и уже не стесняются их расспрашивать, откуда они, что да как. потому что всем уходящим нужна поддержка и опора в Ирале, а этим в первую очередь. Нельзя их в одиночестве оставлять. Таких уходящих без роду и племени, без связи с другими людьми, Ирале, без понимания, что происходит, очень мало, на пальцах можно пересчитать. С тех пор, как темный мэр Константин сделал открытие, всего семерых насчитали, и одним из них был Рахмет. Рахмет счастливчик, его приметил не кто-нибудь, а Люсьен, О таком покровителе можно только мечтать. Объяснил ему его положение, поселил в своем доме и стал опекать. Даха там с Рахметом и познакомилась. Люсьен был другом ее отца. В общем, неважно. Факт, что Даха часто бывала в доме Люсьена, а Рахмет временами там жил. И они так сдружились, что когда Рахмет наяву во тьме за воротами заболел какой-то смертельной болезнью, никому об этом не стал рассказывать, чтобы хорошие сны не портить. Но Дахе все-таки рассказал. чтобы Даха с Люсьеном, когда он перестанет тут появляться, не подумали, будто Рахмет их по-свински, не попрощавшись, бросил, потому что нашел другую компанию. Лучше их никого в мире нет. Рахмет почему-то больше всего беспокоился, что Люсьен и Даха обидятся, хотя, конечно, как все нормальные люди, боялся и совсем не хотел умирать. При этом в Ирале Рахмет себя замечательно чувствовал, о своей болезни только теоретически знал, но это как раз понятно. В Ирале тела уходящих полностью изменяются усидов собственно тоже. дядя Люсьен рассказывал, когда ему во тьме прострелили ногу дома все снова стало нормально. а во тьме он до сих пор хромал. В общем даха тогда сразу сообразила, что надо просто забрать рахмета из тьмы, как уходящих оттуда во время войны забирали. В ирале он долго еще проживет. благо война во тьме ну чисто технически для этого не нужна. Вовсе не обязательно новой войны дожидаться, чтобы одного единственного уходящего из тьмы домой привести. Даха тогда была совсем молодая, почти подросток, начинающий сид. Папа, как все родители, считал, что ей во тьму пока рано, сперва хотя бы школу надо закончить. Дядя Люсьен с лучшим другом не спорил, но Даху потихоньку всему учил. В общем, хорошо, что она была еще юная, глупая и неопытная. Вряд ли подобную авантюру провернул бы взрослый, тьмой за воротами битый сит. Советоваться со старшими Даха, конечно, не стала. Ну, их в пень, этих старших. Они всегда говорят примерно одно и то же. «Рано», «Ты пока не умеешь», «Нет». Она подробно расспросила Рахмета, как его отыскать во тьме. Труднее всего было попасть в нужный город. Но с восьмой попытки у нее получилось. А все остальное оказалось легко. Дахе в тот раз везло фантастически, как часто везет новичкам. Не заблудилась, пробралась в больницу, нашла палату, и Рахмет ее сразу узнал, даже вспомнил, как они во сне договаривались, что Даха поможет ему сбежать. Смог подняться с кровати и выйти, никто их по дороге не остановил. Короче, слабоумие и отвага, как папа потом шутил. Прежде Даха, как все начинающие, ходила во тьму за воротами и обратно только чужими проверенными путями. А тогда, потому что выхода не было, а вдохновение было, изобрела свой собственный способ, самый простой за всю историю Сидов и Ралли — закрыть глаза и идти. В общем, Даха вернулась из тьмы в обнимку с Рахметом, Уже задним числом испугалась до полусмерти, сообразив, как велика была вероятность и Рахмета не вытащить, и самой надолго во тьме застрять. Думала, папа и дядя Люсьен будут страшно ругаться, но обошлось. Усидов Сидов и Рали такое правило. К победителям не придираются. Если задуманное получилось, и все живы остались, ты молодец. Короче, у с тех пор репутация, с большой буквы Р. А у Рахмета... Бар на углу золотой и туманный, без вывески и названия, куда приходят только свои. Он всю жизнь о чем-то таком мечтал, и отлично у него получилось. Но вот это как раз не чудо, а просто нормально. Здесь у всех получается. Хочешь, бери и делай, а реальность тебе поможет. У Ирали легкий характер, он очень сговорчивый мир». Наконец, Рахмед отпускает Даху и говорит единственному клиенту в пальто с капюшоном, который сидит у окна. — Видишь, пришла все-таки. Не зря я тебе советовал подождать. — Спасибо, — кивает тот, откидывает капюшон и смущенно улыбается Дахи. Извини, я к тебе по делу. А ты же, наверное, приходишь сюда отдыхать. — Все нормально, — смеется Даха. — В этот бар я специально прихожу уставать. — Мы знакомы? «Прости, если да, у меня ужасная память на лица. Даже приятеля, если месяц не виделись, могу на улице не узнать». «Да не то, что знакомы. Пару раз виделись в ратуше. Я один из помощников Шумана». «А, — вспоминает Даха, — точно, транспортом занимаешься. Алекс, правильно?» «Да, Александр. Я пришел из-за дочки. Она...» «Уходящая?» — продолжает Даха. и берет у Рахмета бокал с коктейлем из холодного кофе и грушевой водки. Крепкий, зараза, страшно, но сейчас то, что надо. Он поначалу бодрит, и проясняется голова, правда, потом. Ай, ладно, какая разница. Если что, у Рахмета в подсобке можно поспать. «Да, уходящая», — кивает Александр. «Но проблема не в этом. Будь Микаэла просто одной из застрявших во тьме, я бы не стал тебя дергать. — И так же понятно, что вы без дополнительных уговоров постараетесь всех оттуда забрать. — Ну да, — подтверждает Даха. — Сами этого больше всего на свете хотим. Сиды крепко связаны с уходящими. Существует легенда, будто изначально Ирали придумал сидов, чтобы было кому помогать уходящим, их во тьме поддерживать и защищать. Правда ли это, не знаю, но, судя по тому, как сильно мы о них беспокоимся, больше, чем о ближайших родичах, «Похоже, все-таки да». Даха думает, «Так, язык у меня уже развязался. Осторожнее надо с грушевой водкой. Вечно я от нее начинаю пространно вещать. У человека дочка осталась во тьме за воротами. Он ко мне уж точно не за мифами и легендами шел». Она спрашивает Александра, «Значит, твоя Микаэла не просто одна из застрявших? А что с ней не так?» «У Микаэлы во тьме есть сын», — говорит Александр. «Прямо там и родился. Мой, получается, внук». «Ничего себе! Я не знала». «Да никто, кроме нас, с и не знал. Мика, в принципе, необщительная. У нее единственная подружка — Нина, сестра. Они двойняшки. С виду не одинаковые, но все равно, считай, близнецы. С близнецами говорят, так часто бывает, что они друг для друга весь мир». Ладно, неважно, речь сейчас не о том, а о том, что Микаэла сына не бросит. Может быть, стоит увести ее хитростью или силой? Сиды это умеют, я знаю. Но как быть с мальчишкой? Нельзя, наверное, его одного бросать. Он, конечно, без матери не пропадет, уже не младенец, но еще и не взрослый, четырнадцать лет. Короче, не знаю, что делать. О чем тебе надо просить? «Забрать Микаэлу из тьмы или оставить в покое? Пусть сын растит. Как вообще в таких случаях поступают?» «Мне нужен совет». Даха долго молчит, но не потому, что не знает ответа, а чтобы лишнего не сболтнуть, — наконец говорит. «Хорошо, что ты мне рассказал про внука. Придумаем что-нибудь, не грусти. Нормально все будет с обоими. Я сама за твоей Микаэлой схожу». Уже потом, свернувшись клубком на тахте в подсобке, потому что ноги после грушевой водки до дома вряд ли дойдут, Даха говорит не то присевшему рядом Рахмету, не то себе, но все-таки вслух. «Как же удивительно иногда сплетаются судьбы уходящих и сидов! Как красиво мы возвращаем долги!» «Что красиво? Чьи именно судьбы сплетаются? Какие долги!» — недоумевает Рахмет — Но молчит, не переспрашивает, потому что хорошо знает Даху, захочет, сама расскажет, а не захочет, сделает вид, будто спит. Даха спит.